Глава 58 Ты чего? Вообще-то в дверь звонят. Может твоя мама пришла за Машей? Наверняка она. Вскакиваю с комода и наклоняюсь за бельем, быстро натягиваю на себя трусики и одергиваю платье. Так, стоп. С чего моя мать должна сюда приходить? А я забыла. Я случайно познакомилась с ней перед поездкой. Она рассказала, чья это квартира и прочее. Рубашку накинь. Быстро добавляю, я. Подходя к двери. Ну, мама! Слышу позади себя возмущение Волкова и застываю, смотря в глазок: Это не твоя мама! Это бабушка! Как она узнала, где я живу? Ну, конечно, сейчас это архивный вопрос. Вот же вешалка старая не могла подождать десять минут. Прекрати! Да открывай ты уже и веди себя как минуту назад! В смысле? Растерянно бросаю я, глядя на то, как он набрасывает на себя рубашку. В прямом. «Чтобы так же кусала ее, только больнее. Можешь прям кусок от нее откусить. Маша, скормим, а ментам скажем, что так и было». «Совершенно неуместные шутки». «Кто сказал, что я шучу?» «Все, иди, пожалуйста». «В попку?» «На кухню или куда-нибудь. Не надо здесь стоять. Ну, пожалуйста, Кирилл». Не только после того, как Волков нехотя, но все же ушел в сторону кухни, я открыла дверь. Сердце бабахает, как ненормальное. Вроде бы не так уж и страшно. Я на своей территории, к тому же Кирилл где-то рядом. Вот только сердце почему-то не успокаивается. «Ну, раз ты все же открыла дверь, может, пригласишь меня внутрь?» Несмотря на вопрос в типичной бабушкиной манере, голос у нее, как ни странно, не злой. «Проходи». Отступаю в сторону, пропуская ее в квартиру. Закрываю дверь и поворачиваюсь к ней. Вот только ни она, ни я сказать что-либо друг другу не успеваем, потому что в прихожую тут же заходят волков. «Добрый вечер, Татьяна Николаевна. Какая неожиданная встреча!» Демонстративно застегивая рубашку, лениво бросает Кирилл. «Как ваша пневмония? Уже вылечили?» «Вашими молитвами. Да я вроде не молился». «Кирилл, сделай, пожалуйста, нам всем чай. Он, кстати, в полке». Полки, полке, так в полке. Проходите, Татьяна Николаевна, располагайтесь как дома. Только обувь снимите и все же не забывайте, что вы в гостях». Дружелюбно заканчивает Кирилл, в очередной раз направляясь на кухню. Не знаю, то ли плакать, то ли смеяться, глядя на то, как он фактически издевается над бабушкой. Уж кто-кто, но она не привыкла к такому обращению. «Я хочу поговорить с тобой наедине, если здесь это возможно». Скидывая с себя обувь, тихо произносит бабушка. "Пойдем в спальню». Прохожу вперед и, не оборачиваясь, иду в спальню. Совершенно не представляю, о чем с ней говорить. Прожить столько лет под одной крышей и вот так не знать, что ей сказать. Это очень странно. Открываю дверь в спальню и пропускаю бабушку первой. «Я присяду?» Конечно, хватая кофту с кресла и машинально убираю ее в шкаф. Странное дело... Никто мне сейчас не указывает на некий беспорядок в комнате. Более того, в какой-то веке бабушка спрашивает моего разрешения. Пусть только и присесть, но все же. Вот только я все равно в ее присутствии чувствую себя каким-то загнанным воробушком. Выше нос и расправь плечи, говорю сама себе, присаживаясь на кровать. В конце концов, это моя временная квартира. Я здесь хозяйка. Да, меня за просмотром порно поймали. Что уж может быть страшнее? Выдохнула и перевела взгляд на бабушку. Смотрю ей прямо в глаза, кажется, впервые не отводя взгляда. И только сейчас понимаю, что не видела ее целый месяц. Похудела. Однозначно похудела. Она скользит взглядом по моим ногам, платью и, слегка улыбнувшись, скидывает шеи шелковый шарфик. «Жарко что-то». «Ты похудела». «Постройнела. В моем возрасте это даже полезно». Врет. Впервые в жизни со стопроцентной уверенностью могу сказать, что она врет. Я бы сказала, что сейчас она не выглядит здоровой, как раньше. По-прежнему статная, красивая, но уставшая. Очень уставшая. Я не вернусь домой, если ты пришла за этим. Неожиданно для самой себя, после значительной паузы, во время которой каждая из нас вновь рассматривала друг друга, начинаю я. «Я не желаю тебе ничего плохого», Несмотря на то, что у нас с тобой было. Но мы с тобой не уживемся, даже если ты будешь такой же доброй, как в те полчаса, перед тем, как уезжала в санаторий. Да, и я не хочу этого. Мне нравится моя новая жизнь. Не ставь мне, пожалуйста, палки в колеса И Кириллу тоже. Ты преувеличиваешь мои возможности, Света. Усмехается она, прикладывая ладонь к глазам. И да, не уживемся. Потому что я встала на путь шлюхи? Тебе виднее, куда и на что ты встала. Или скорее, под кого легла. Ну да ладно, возраст требовал, гормоны в конце концов никто не отменял. Как ни странно, я тебя здесь не осуждаю. Это не гормоны. Да что ты говоришь? Убирая руку от лица, в типичной для себя манере, с ноткой надменности произносит она. Может быть, ты скажешь, что это любовь? Может, и скажу, но не тебе. Это ты сейчас так говоришь. Потому что у тебя мозг затуманен свободой и не только ею. Я бы приняла тебя и после твоего Волкова. В какой-то степени мне было бы даже в радость гнобить тебя за этот поступок». «Ты серьезно вот так об этом говоришь?» «Говорю, как есть. Я сюда не просто так пришла. Хочу, чтобы ты кое-что поняла. Хотя вряд ли ты поймешь это всецело, я сама много чего не понимаю. Наверное, тебе в это трудно поверить, но я тебя все равно люблю». «Ты единственное, что у меня осталось от моего Васьки. Знаешь, твой папа был дурак». Усмехается, копаясь в сумочке. «Мой любимый и единственный сынуля был дурачком. Но это не мешало мне и не мешает. Любить его и по сей день. Кстати, дурачком он стал после встречи с твоей матерью. Молоденький и наивный. Ой, дурак одним словом. Но знаешь, он был похож на твоего деда. Такой же упрямый. Мне тогда было сложно на него повлиять». Собственно, и не повлияло. Не встреть он тогда твою мать, сейчас бы, возможно, сидел счастливый и живой. Ну да ладно. Кто здесь на фотографии, узнаешь Вставая с кресла и присаживаясь ко мне на кровать, спрашивает бабушка, протягивая мне фотографию, на которой изображен дедушка и женщина, очень напоминающая маму. Ну? Дедушка. А это кто? Похоже на маму, но не очень понятно, поза неудачная. Ну уж извини. Эта мразь мне не позировала. Это как бы случайное фото. Они такие счастливые, свободные, окрыленные, их как бы... Опять-таки чисто случайно фотографирует профессиональный фотограф. Знаешь, после того, как они оба исчезли из моей жизни, мне случайно попало это фото. Я его размножила и тыкала в эту дрянь дротиками. Словами не передать, как мне было хорошо. «Усмехается бабушка. Я тебя не понимаю». «Ты что, хочешь сказать, что моя мама ушла к дедушке? Я тебе не верю». «Нет, конечно. Это не твоя мать. Эта мразь была любовницей моего покойного мужа, то есть твоего поскудного деда. Он приводил эту шлюху к нам домой под видом секретарши. Долго приводил. Знаешь, сначала я ему верила. До поры до времени я была редкостной наивной дурой, обожающей мужа издувающей с него пылинки. Но в какой-то момент меня осенило» что это шлюха – его любовница. А потом он и вовсе ушел к ней. Правда, потом они оба сдохли. Пожар – коварное дело, особенно во время сна. И нет. К сожалению, это сделала не я. Я бы так легко с ними не разделалась. Задохнуться угарным газом – самое легкое, что может быть. Они заслуживали участи похуже. А потом твой папа привел для знакомства твою мать. Честное слово. Я подумала, что я свихнулась, чтобы так были похожи люди. Это должна, ну уж очень, постараться природа. Постаралась. Надо ли говорить, как я не излюбила твою мать? Из-за похожей внешности ты перенесла на маму свою ненависть? Только из-за этого ты всю жизнь называла ее шлюхой? Ты вообще понимаешь, что ты говоришь? Это просто немыслимо. Вот только не надо делать из меня злодейку номер один. Я твоей матери слова плохого не сказала, до тех пор, пока не поняла, что она живет с моим сыном только из-за тебя. Она даже никогда не любила Ваську, хотя мой сын ее боготворил. В рот ей заглядывал. Анечка то, Анечка сеть, Не я тащила твою мать в постель к другому. Не я, Света. Твоя мать сама ушла от Васи. Сама. Я не травила ее. Более того, унижалась перед ней, чтобы она осталась с ним, потому что знала, что твой папа ее любит. То есть она не была такой гулящей, как ты толдычила мне всю жизнь, да? Она просто влюбилась в другого и ушла, а меня не бросила, а просто, просто... Я запрещала ей видеться с тобой. Вася был здесь, со мной солидарен. Он дурачок, так надеялся вернуть твою мать, а я просто... Просто ей гадила. Понимай, как хочешь. Только суть остается одна. Из-за твоей непутевой матери мой сын залез в петлю. Из-за нее, Света, и это правда. Я тебе в этом никогда не врала. «Хотя врала. Он залез в эту петлю раньше, чем твоя мать разбилась со своим любовником на машине. Мой сын покончил с собой не из-за того, что ее не стало, а из-за того, что просто не смог ее вернуть. Тебе это сложно понять, у тебя нет детей. А он был у меня один. И все из-за твоей матери». «Да чего уж там. Я воплощение любовницы дедушки и моей непутевой дрянной матери. Этакая непутевая шлюха. Ты ведь к этому ведешь?» Я ведь похожа на маму внешне, похожа. Похожа. С этим сложно спорить. Вот и представь, каково мне было видеть тебя на протяжении 15 лет. А ты с каждым днем становилась все больше и больше похожа на этих двух особей одновременно. Одна увела мужа, другая убила сына. Знаешь, я тебе именно поэтому отращивала длинные волосы. Чтобы никакого кора, как у этих двух. Никакой косметики, другая одежда, другое воспитание, все другое. Я так хотела, чтобы ты была другой. Я их ненавидела, ненавижу и до конца своих дней буду ненавидеть. Это не излечится таблетками. Это внутри меня сидит. Я ими отравлена и тебя отравила. Затравила. Ничуть не задумываясь добавляю я. И это тоже. Я понимаю, что в это сложно поверить, но тебя я не ненавижу. Я люблю тебя. Ты единственное, что осталось от моего сына. Да вот так странно, но люблю. Все эти недели не было ни дня, чтобы я не думала о тебе. Я боролась с собой, думала, все остынет, уляжется. Но никак я не думала, что ты найдешь себе того, кого нашла. Может, в этом есть определенный плюс. И не уживемся мы не потому, что я тебя не приму, а потому, что я тебя в итоге добью. Неосознанно, но добью. Так что, может, и к лучшему, что так все сложилось. Вдруг тебя реально ждет счастье с этим врачом. И ты мне типа желаешь это счастье? Ты думаешь обо мне хуже, чем я есть, Света. Я никогда не желала тебе плохого. Знаешь, я так устала. Вы же так как лимон. Никогда не понимала этого выражения. Нет, конечно, оно понятно, вот только не представляла, что такое может быть на самом деле. Наверное, твой доктор прав. Мне не хватает подпитки. Видимо, я и правду вампир. Усмехается, смотря мне в глаза, и тянет руки к моим волосам. У меня же теперь нет перед глазами ни одного упоминания об этих двух». Не прекращая смеяться, выдаёт бабушка. «На тебе и срываюсь, вот, и хандрю. Свет!» «Что?» «Я тебя об одном прошу. Не стриги волосы. А если уж соберёшься, то не под коре. Иначе что? Умрешь от разочарования? Господь с тобой! У меня длиннющая линия жизни. Я пережила столиких тварей и потерь. Что буду жить, это к до ста». И правнуков своих застану, если родишь, конечно. И да, лучше мальчика рожай. Может быть, что-нибудь еще? Может быть, да. Не переусердствуй с любовью. Ты сейчас вообще о чем? Не растворяйся в мужчине. Это может плохо закончиться. Привстаю с кровати, и я встаю следом за ней. Пожалуй, мне уже пора. Она неожиданно тянется к моему лицу и целует в щеку. Еще увидимся. Когда захочешь. Точнее, если захочешь. Быстро добавляет она, завязывая шарфик на шее. И больше, несмотря на меня, идет на выход. Надевает обувь и, кивнув мне, молча выходит из квартиры. Стою как вкопанная, гипнотизируя взглядом дверь. И не могу понять, как так получилось, что сейчас мне от чего то жаль бабушку. Да, именно жаль. «Но я же говорил, не шлюха!» Поворачиваюсь на насмешливый голос Кирилла. «Очень уместное замечание!» «Конечно, уместная. Иди сюда, ущербная моя!» Притягивает к себе, обнимая за талию и целует в макушку.